Теперь замотанного в ткань человека не спустили в подвал, а подняли по лестнице вверх. Уложили не на жесткое, а на мягкое. Размотали, вышли. Поняв, что остался один, Алексей открыл глаза и приподнялся. Он лежал на кожаном, обитом медными гвоздиками диване в большой красивой комнате. Здесь был широкий стол красного дерева, Перед ним такие же, как диван, кожаные кресла. На стене два портрета. Полная дама с обиженным выражением лица и важный господин в панцире с голубой лентой. «Королева Анна и дюк Мальборо», — узнал Попов. В соседней комнате послышались голоса, разговаривавшие по-английски. «Тело, наконец, шло к развязке». Изо всех сил, сдерживая дыхание, чтобы грудь не вздымалась слишком заметно, Алёша откинулся навзничь. Ну, матушка-заступница, и ты, ветреная фортуна, не покиньте. Язык британцев в гвардии прапорщик знал не гораздо. Приходилось напрягать слух. Надлежащим остановились двое. Мне кажется, ваше превосходительство «Он поразовел, сказал Штрозак, нечисто выговаривая английские слова. «Это хороший признак», — второй, не иначе, как сам Витворд, молвил. «Дайте шкатулку, гонцом займемся позже». Застучали деревянные пластинки. Раза два резидент в выругался, — Очевидно, и ему японский секрет поддался не сразу. Но вот зашелестела бумага. «Вы ведь знаете французский, мистер Штрозак?» И посланник вслух прочитал депешу, содержание которой Алексею было уже известно. «Ваше превосходительство. Не удивляйтесь, что пишу на французском». Это письмо вам доставит господин Жероним де Мюльбах, вюртембержец, принятый мной на нашу службу. Умом это отнюдь не Сократ, но человек храбрый и надежный. Уверен, что живым врагу не дастся, однако письмо могут забрать и с мертвого, а французский язык затруднит определение источника и адресата. Буду краток.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 Как открывать и закрывать эту чертову шкатулку, с которой я провозил сибитый час, хотя имею инструкцию? Ответ перешлете точно так же и с тем же курьером. Можете купить необходимое на словах. Ваш Ж. — Это рука самого Джеффриса, сказал Витворд, закончив чтение. — Я хорошо ее знаю. «Что ж, наш план полностью одобрен, и можем приступать к его осуществлению. Да поможет нам Бог!» штрозок почтительно спросил. «Ваше превосходительство, я не совсем понимаю, в каком качестве сэр Ричард состоит при особе шведского короля». «В своем собственном» как тайный советник и личный представитель Ее Величества, королевы Анны. Не скрываясь, неужто наши переговоры с Карлом продвинулись так далеко? Стало быть, выступление Швеции на нашей стране — вопрос решенный? Попов лежал, затаив дыхание, и не зная, чего ему надлежит бояться больше. Выдать себя или же упустить хоть слово из этой беседы? Теперь, мистер Штрозок, все зависит от нас с вами. Если мы удачно разыграем нашу партию, Швеция станет нашим союзником, и тогда французам конец. Подумать только. Судьбы Европы и всего мира решаются в этой забытой богом дыре, — воскликнул Ганноверец. — Великая честь и великая ответственность! — Мда, вот именно ответственность. Голос резидента был не торжественным, скорее задумчивым. — Ну-ка, а если вот так? Стук каблуков приблизился, и на щеке прапорщика одна за другой внезапно обрушились две звонкие оплеухи. От неожиданности Алеша вскинулся и захлопал глазами. Перед ним, посмеиваясь, стоял тощий крючконосый резидент ее британского величества. — Дедовские способы самые надежные и штрозок, — сказал он толстяку в широком камзоле зеленой тофты. — Точно так же я вывожу из обмороков леди Витворт. Это было произнесено по-английски, после чего посланник обратился непосредственно к Попову по-немецки, с акцентом. — Ну же, лейтенант, очнитесь! У швабов голова крепкая! Делать нечего. Пришлось Алексею изображать, будто он приходит в себя после долгого забытия. И разыграть сию драму надо было как можно убедительней, ибо публика была дотошная. Не поверит, ошикивать не станет. Отправит на тот свет и дело с концом. Как же было не постараться. Сначала очнувшийся схватился рукой за бок. Мол, где моя шпага? Шпаги не было. Тогда сунул руку под мышку. «Нет и пистолета» потянулся к сапогу за стилетом «Вот себе на! Сапоги сняты!» «Где я, Донор Ветер?» — скричал мнимый лейтенант фон Мюльбах. «Кто вы такие?» Тут он якобы заметил на столе распотрошенную шкатулку и вскочил на ноги, да пошатнулся, вроде как закружилась голова. Толстый штрозок подхватил его. Спокойно, гер-лейтенант. Все в порядке. Вы у своих. Письмо попало по назначению. Перед вами его превосходительство господин посланник, а я, первый секретарь посольства Рудольф Штрозак. Что со мной? Пробормотал Алексей, хватаясь за темя. Меня стукнули по башке? Вы упали с лошади. Не припоминаете? Попов наморщил лоб. Я поскакал во дворец кронпринца. Пребреже Бреже, Проброжол... Эти варварские названия невозможно произнести. Помню, ехал вдоль речки, потом слева показались огни, ограда. Дальше не помню. Штрозок сочувственно кивал. Кажется, театральное действо удалось, подумал Лёшка и поторопился.